Ноль. Анна оделась и перебралась в кресло. После случившегося продолжать лежать на кровати было почти физически больно. Долго сидела, глядя в темноту за окном, и постепенно погружаясь в почти мертвенное оцепенение. Вдох. Выдох, вдох, выдох, все пройдет. Она не заметила, как заснула, и проснулась уже при свете дня очередного, серого, безрадостного, пустого дня. С трудом поднялась, ноги и руки, затекшие от неудобной позы, плохо ее слушались. Посмотрела на смятую постель, сморщилась от нахлынувшего чувства стыда и подошла ближе. Наклонилась, потянула за край покрывала, выравнивая его поверхность, отступила на шаг и неожиданно почувствовала, что под босой ступней что-то есть. Скосила глаза вниз и увидела узкую, темно-красную книжечку. Даже не раскрывая ее, Анна поняла, что это такое. Удостоверение Ильи. Наверное, надо ему сказать. Эта мысль вызвала приступ паники. Но Анна взяла себя в руки. Отправилась на кухню, достала из навесного шкафчика небольшой пузырек, вытряхнула из него пару таблеток. Вообще не стоило превышать дозу, но сейчас выбора не было. И запила их ледяной водой. Подождала пару минут, пытаясь сосредоточиться на дыхании, и как только ей показалось, что успокоительный начинает действовать, взяла в руки телефон. Тщательно подбирая слова, написала Илья короткое сообщение в одном из мессенджеров. Села за стол, продолжая смотреть на экран, но так и не увидела ни ответа, ни галочки, показывающей, что сообщение доставлено. Она нахмурилась. Написала сообщение в другом приложении, но результат был тем же. И ее охватила тревога. «Почему не проходит сообщение? Что с ним случилось?» Она быстро набрала его номер и прижала трубку к уху. Мгновенно раздались короткие гудки, без привычного механического голоса, говорящего о том, что абонент занят, но ему можно оставить сообщение. Снова набрала и снова услышала гудки. И Анна поняла: Илья просто ее заблокировал везде, где только возможно. Очень профессионально, капитан Игнатов. Пробормотала Анна и устало опустила голову на руки. «Очень!»